Глава одиннадцатая. Суд и дело. Нарты скользили по мокрому мху легко и мягко. Собаки неслись с охотой, азартом. Николай то бежал с нартами, то сходу запрыгивал на них, азарно оглядывался на сидевшего сзади поручика, улыбался без беззубом ртом. Холосо, однако, начальник. Собацки бегут, солнышко греет, погоня не успевает. Холосо! Гончаров щурился от неяркого низкого солнца, улыбался, курил, пряча папиросу в рукаве, затем вдруг выпрыгивал из нарт, поправлял на плече винтовку, бежал рядом, вскидывал вверх руку издавал радостный, рвущийся из груди гортанный возглас. «Этот двор на Молдаванке ничем особым не отличался от других таких же дворов», Развешенное на веревках белье, занятое бесконечными разговорами тети на лавках, ленивые от жары и несвежей жратвы собаки, отчаянная ругань с битьем посуды в одной из тесных квартир, Яшка Иловайский, известный в городе, делатель паспортов и прочей документации, сидел в своей захламленной комнатушке, смотрел на Соньку из-под круглых очков близорука и насмешливо: Что с вами, мадам? «Вы находитесь в таком шикарном прикиде и при этом стараетесь пересчитать копейки в моем дырявом кармане». Воровка, одетая в добротный серый костюм, тоже внимательно с интересом изучала Яшку. «Не такой уж он и дырявый, Яша». «Ой, мадам, зачем вы делаете мою голову беременной? Я ж с вами разговариваю, как с серьезной дамой, а вы строите из меня полного идиота». «Давай к делу, Яша». «Замечание верное, хотя уже и не свежее. Почти как у нас на привозе». Яшка почесал в раздумье курчавые волосы, посмотрел снова на Соньку. «Значит, мадам хочет сделать сразу три пачпорта и сделать их так задешево, чтобы над Яшкой смеялся не только весь город, но и даже полиция? Если у меня не будет паспортов, у тебя не будет денег. Сколько Яша хочет?» «Яша хочет много, но меньше, чем ты подумала, когда дыбала сюда. Три Катьки, мадам». «Две Яша». «Это мадам сказала последнее слово?» «Две с половиной». «Мадам, только не надо тошнить мне на нервы. Это мое последнее слово, Яша. Последнее у папа-жинка, да у полицеанта свисток». Иловайский подумал, тяжело вздохнул, согласно опустил голову. «Знаете, мадам, что в городе после этого подумают за Яшу. В городе подумают, что он кинулся головой в навоз и при этом даже рук с карманов не повытягивал». Адесид еще раз вздохнул и обреченно махнул. «Пишите, мадам, свои придуманные фамилии, но при этом не забывайте за Яшу. А Яша, чтоб вы знали, не только полная могила, но еще и рот у него зашитый самыми суровыми нитками. Когда приходить?» «Когда захотите. Сегодня вечером два будут уже сделаны, остальные завтра». Сонька вышла из Яшкиной комнаты под внимательным взглядом сидевших, спустилась во двор, и одна из соседок не выдержала, громко крикнула. «И вы верите этому бендюжнику Яшке? Он, мадам, сделает вам такие документы, что дальше нашего двора вы просто не выйдете. Полиция уже ловит вас, мадам, лучше идите к Фиме через два дома. За него я скажу вам самые красивые слова». Воровка засмеялась, отмахнулась. «Красивые слова я скажу своему мужу». Михелина ждала в пролетке как раз напротив выхода со двора. Сонька уселась рядом с ней, ткнула извозчика в спину, на Екатерининскую. Тот стеганул лошадей, они лихо рванули с места и помчались с Молдаванки в сторону Дерибасовской, откуда было рукой подать до Екатерининской. Одесса радовала запахом акации, удивляла разношерстной, по-детски веселой, племенной публикой, от греков и армян до хохлов и кацапов, очаровывала разлапистыми каштанами, пугала кривыми улочками, очаровывала широкими бульварами, дурманила проблесками сквозь зелень Бирюзового моря. Сонька и Михелина подставляли лица под теплый воздух, пугались на резких поворотах, вскрикивали при спусках вниз, смеялись, поддерживали друг друга. Извозчик понимал настроение женщин, оглядывался, улыбался, крутил кнутом, подгоняя лошадей, и распугивая всякую живность по дороге, вплоть до зазевавшихся прохожих. «А если Михель выйдет от зубного писаным красавчиком?» со смехом прокричала Михелина. «Значит, влюблюсь по новой!» — улыбнулась мать. «А вдруг он найдет помоложе и получше?» «Помоложе найдет, а вот получше вряд ли. Я тоже так думаю». Михелина обняла Соньку, прижалась к ней, от нежности даже закрыла глаза. Затем вдруг отпустила ее, серьезно произнесла «Сонь!» «Я только что подумала про табу. Я все время о ней думаю», — ответила мать. Вскоре пролетка завернула на Екатерининскую, подкатила к небольшому особняку, на котором висела вывеска «Наши зубы, ваше лицо» остановилась. Михель, одетый в черный дорогой костюм, стоял под вывеской и светился вставными серебряными зубами, как начищенный турецкий казан. Рядом с ним находился высокий худой господин Спейсами, смотревший на прибывших с печальной и снисходительной усмешкой. Он подвел Михеля к пролетке, показал на него рукой: «Вы видите это лицо?» Конечно, улыбнулась Сонька. «Что вы можете за него сказать?» «Красиво. С трудом узнала». «Мадам», печально произнес зубник, «я сейчас верну вам деньги за свою работу и пойду к себе домой, чтобы лечь и сразу умереть». «Мы вас обидели?» — воскликнула Михелина. «Нет, вы не обидели, барышня. Вы Зяму убили». «Почему, Зяма?» мадмуазель? как вы можете видеть лицо этого господина, если оно таки полностью исчезло за сиянием его новых зубов? Теперь вам не нужно покупать зеркало, вы просто глянете папе в рот и увидите себя такой, какой в жизни еще не видали». Женщины рассмеялись. Михелина соскочила с пролетки, растроганно обняла Зяму. «Зяма, вы чудо!» «Мадемуазель, вы рискуете?» — отстранил ее тот. «Если сейчас это увидит моя цель, то считайте, жизнь ваша закончилась раньше, чем началась. И моя тоже». Девушка подхватила Михеля под руку, потащила к пролетке. Уселись, махнули зями на прощание, и извозчик погнал лошадей дальше. «Михель!» — дочка восхищенно смотрела на отца. «Я просто не узнала тебя». «Правда хорошо», — улыбался он, еще не привыкнув ни к одежде, ни к новым зубам. «Не то слово. Красивый, молодой, модный. А тебе?» — повернулся он к Соньке. «Тебе как, Сонь?» — она взглянула на него, усмехнулась. «Уж теперь я точно не стану покупать зеркало. Хватит твоих зубов». «Где едем, господа?» — оглянулся извозчик. «В ресторан», — ответила Сонька. «В самый лучший, в самый дорогой». «Так в дорогой или в лучший?» «В лучший», — засмеялась Михелина. «Так это две большие разницы, мадам». «Будем обмывать мои зубы», — улыбнулся Михель. «И костюм тоже», — кивнула Сонька. Ресторан находился на Княжеской улице. Заведение было по-южному излишне вычурным, с большим количеством позолота и зеркал и, судя по количеству публики, в дневное время действительно недорственным. Для увеселения клиентов на небольшой сцене музыкальное трио довольно навязчиво шпарило дошедшее в Одессу томное аргентинское танго. Официанты шмыгали между столиками весело и азартно, в углу в клетке орали одуревшие от шума и духоты попугаи. Семья Блюштейн расположилась у широкого окна, из которого открывался вид на улицу, на прохожих, на проносящиеся экипажи. Михель просто одурел от счастья и красивой жизни. Пока официант со своим помощником готовили на разделочном столике разносольное блюдо, он, гордясь своим видом и зубами, с улыбкой изучал зал, подстукивал каблуком в такт музыке, переводил взгляд с дам в зале на своих женщин, улыбался еще шире. Сонька с мягкой иронией наблюдала за ним, и изредка усмехалась, тоже лениво поигрывала плечами под музыку, поглядывала на Михелину с отрешенным видом наблюдавшую городскую жизнь через окно. Михель протянул руку к дочке, предложил «потанцуем». Она улыбнулась, отрицательно покрутила головой «не хочется». «Я в молодости неплохо танцевал, Сонь, помнишь?» «В молодости мы с тобой неплохо воровали», — заметила Сонька. Официант принялся сервировать стол, делал это старательно и даже изящно. Михель снова увлекся залом и музыкой. Сонька тронула дочку локтем. «Потанцуй с отцом, доставь ему радость. Новую жизнь человек начинает». Та поднялась, кивнула Михелю. «Пошли, кавалер». Он подхватил ее под руку, вывел на середину танцевального пятачка. Танго получалось не совсем умело, они не знали полагающихся движений, однако искренность и удовольствие от танца были настолько заразительными и очевидными, что дочкой и отцом залюбовался весь зал. Сонька с улыбкой смотрела на мужа и дочку, хлопала в ладоши, взяла бокал с вином, почти поднесла его к губам и вдруг замерла. Нет, она не могла ошибиться. В зал под ручку вошли двое, мужчина и дама. Господина она не признала, хотя это был жених из Ялты. Спутницу же его определила сразу. Та самая каторжанка, которая когда-то на Сахалине подставила ее с золотом на приисках. Груня Гудзенко. Жених по обыкновению был весел и суетлив. Под носом топорщились короткие усики. На плотной фигуре довольно элегантно сидел кремовый костюм. За прошедшие годы Груня сильно сдала. Была ожевана и седовласа. На голове ее нелепо держалась шляпа с пером, во рту поблескивали металлические зубы. К вошедшим подошел мэтр Дотель, о чем-то спросил их и повел к столику в центре зала. Воровка поставила бокал на стол и дала знак Михелине вернуться на место. Дочка уловила в жесте матери что-то нехорошее. Бросила короткую фразу отцу, они выполнили еще несколько па и под аплодисменты отдыхающих вернулись к столу. «Чего, Сонь?» — бросила Михелина, усаживаясь на стул. Михель тоже занял свое место. Посмотрел на встревоженную воровку. «Кого-нибудь заотасило?» «Будем делать ноги», — сказала Сонька. «А пожрать?» «Боюсь, как бы не пришлось жрать в участке». «Мам, можешь по-людски?» — раздраженно бросила Михелина. «Глянь на тех двоих за другим столом», — кивнула воровка в сторону жениха и груни. «Которых?» — Мужик и баба. Он мордатый, в кремовом костюме, смеется. — Вижу. А баба слушает его и шарит глазами по залу. — Ну, вижу, а кто они? — Мужика не знаю, а баба... Мы с ней вместе припухали в прошлую ходку на Сахалине. Груня Гудзенко подставила меня на приисках. — Так это когда было, — удивился Михель, бросив взгляд на Груню. — Ну и пусть себе. — Высматривает, — тихо произнесла Сонька. — Нехорошо высматривает, будто кого-то зажухать хочет. «Пойдем-ка, уйдем лучше от беды». «Сонь, ты чего? В кои веки сели по-людски и опять драпать. Дай хоть в рот какую еду бросить, зубы обновить. В полиции обновят». Михелина отвела взгляд от господина, от ужаса даже приложила ладонь ко рту. «Я узнала его». «Кого?» — не сразу поняла Сонька. «Мужика, который с бабой. Это ж твой ялтинский жених». «Какой еще жених?» — нахмурился Михель, перестав жевать. «Сонин». Михель ничего не понимал. «Который?» «Который с бабой?» «А почему жених?» Потом, объясню, огрызнулась Сонька и стала внимательно наблюдать за вертлявым мужиком. «С чего ты взяла, что это он?» По виду мужичок жуковатый, заметил Михель, тоже глядя на жениха. «Глухаря нюхает вовсю». «Да нет, не похож», — покрутила головой Сонька. «Ну ты чего, Сонь, прошептала дочка. Усы только отлепи и копия». «Да, это он», — согласилась наконец Сонька, по-прежнему не сводя с пары глаз. «Сонь, объясни», — попросил негромко Михель, «кто это? Шпик». «А почему он с этой биксой?» «Подойди, спроси», — сострила Михелина. Михель тут же попытался встать. Сонька рассмеялась. «Ты все-таки штуцер, Михель». «Тот сжал кулаки. Я ведь могу обидеться». «Пап», — Миха снисходительно посмотрела на него. «Это Соня, любя, не обижайся». «Они смотрят на нас», — тихо сказала Сонька. «Действительно, пара уставилась на них». Груня что-то коротко сказала жениху, тот согласно кивнул. «Будем уходить?» — спросила Михелина, глядя на мать. «Не сразу, посидим еще». «Вы уходите, а я прикрою», — предложил Михель. «Они меня не знают». «Не дергайся», — выдохнула Сонька. «Нас они тоже не знают. рванем. от хвоста черта с два отделаемся». Михель посидел какое-то время в раздумье, затем сверкнул улыбкой, хлопнул в ладони. «Значит что? Пить и жрать?» И махнул официанту. «Давай, халдей, крутись!» Тот сначала налил всем вина, затем разложил по тарелкам закуску и удалился. Каждый взял свой бокал. Чокнулись. «Много не пей», — сказала Сонька мужу. «А знаешь, сколько лет не пил? Тем более. Захмелеешь, а это совсем ни к чему». Михель поднес бокал к губам, вдохнул аромат. «Один бокал. Ладно? Поставь. Пап, выпьешь потом, — вмешалась Миха. Сейчас лучше не надо». «Бокал», — по слогам ответил тот. «Один бокал». И стал медленно, прикрыв от удовольствия глаза, опорожнять его. Выпил до донышка, счастливо посмотрел на своих женщин. Если есть счастье в жизни, то оно было только что. Сонька отодвинула от него пустой бокал. «Счастье не любит, когда его много». Михелина зацепила вилочкой крабовый салат, поднесла ко рту, с подчеркнутой улыбкой заметила. «Они все время смотрят на нас». «Пусть смотрят», — ответила Сонька, тоже пригубив вино. «А если свистнут полицию?» «С какого пня?» — удивился Михель, явно хмелея. «Они узнали нас. Пусть докажут». Да, кажут, усмехнулась Сонька, мы без документов. Ну и чего делать? Обедать. Неожиданно груня поднялась, улыбнулась жениху и, не спеша, направилась к их столику. Идет к нам, прошептала Миха. Спокойно произнесла Сонька и спокойно стала резать ножом мясо. Я ее зашибу, так же тихо произнес Михель. Спокойно сказала. Гудзенка подошла к ним, мило улыбнулась. «Здравствуйте!» — и обратилась к Соньке. «Я не обозналась. Вы Соня!» Та подняла на нее удивленные глаза, произнесла на крайне плохо русском. «Вы что-то хотите? Я не очень понимаю по-русски». «Вы Соня!» — повторила воровка. «Я вас узнала. Сонька — золотая ручка!» «Что эта женщина хочет от тебя, мама?» — по-французски спросила Миха. Она говорит какую-то чушь, и я ничего не могу понять. Сонька повернулась к воровке, на плохом русском объяснила. «Извините, мадам, вы, видимо, обознались». «Нет, не обозналась. Та не уходила». Продолжала настырно улыбаться. «Я ж тебя хорошо помню, Соня, еще с Сахалина, когда золотишко мыли, помнишь?» От своего столика за происходящим внимательно наблюдал жених. «Мама», — вмешалась на французском Михелина, — «попроси эту даму дать нам возможность нормально пообедать. Что за идиотские манеры?» «А это твоя доченька так не по-нашему лопочет. Оставьте нас в покое, иначе я позову полицию», — Сонька махнула официанту. «Гарсон?» Вдруг Михель поднялся, жестом велел официанту остановиться и на приличном французском заявил «Я сейчас сам объясню, мадам». «Папа!» — попыталась остановить его дочка. «Не делай этого! Она сейчас уйдет!» «Если эта свинья не понимает по-французски, то я объясню по-русски!» «Михель, прекрати!» — выкрикнула Сонька. «Минуточку!» Он, собственноручно, налил в один бокал сначала груня, затем себе. Гудзенко, по-прежнему не убирая улыбки, с интересом наблюдала за ним. «Это моя семья!» — перешел на русский вор. «Любимая жена и дочка!» Мы пришли покушать, а вы мешаете. Лезете со всякими идиотскими вопросами. Они не русские? Мы все тут не русские, а французы. Поэтому давайте так. Мы сейчас с вами опорожним по бокалу, и чтоб я вашей гнилой морды больше не видел. Усекла паскуда? Усекла, господин. Они стукнулись бокалами, осушили вино до дна, после чего Михель показал Груне в сторону ее столика. Катись к своему хахалю и больше не возникай, иначе кумпол пополам. «Как скажете, господин». Гудзенка поставила пустой бокал на стол, окинула еще раз быстрым взглядом Соньку и Михелину и заспешила на свое место. Захмелевший Михель грузно опустился на стул, гордо посмотрел на женщин. Но как я отшил эту суку!» «Даже французский вспомнил». «Молодец!» — кивнула Сонька. «Теперь черта с два мы отсюда выйдем». «Как пообедаем, так и выйдем». «Ты что?» «Не соображаешь, что сейчас наделал?» — тихо спросила Михелина. «Она ведь все поняла». Вор перевел растерянный взгляд с Соньки на дочку. «Ну, поняла и что?» «Они из полиции». Он откинулся на спинку стула, вытер салфеткой в миг вспотевший лоб. «Ну, шняга! И чего теперь?» «Соображай, — пожала плечами Сонька. Сам заварил, сам расхлебывай». Михель посидел в раздумье, затем решительно взял бутылку с вином, налил полный фужер. Сонька спокойно наблюдала за ним. «Ты чего задумал?» — тревожно спросила Михелина. «Пойду к ним. Позаливаю маленько». Он поднялся, сделал пару шагов, оглянулся. «Главное, не пропустите момент». И неровным шагом двинулся в сторону столика филеров. «Мама, останови его», — прошептала Миха. «Пусть идет. Он мужчина. Но его повяжут». «Будем надеяться на лучшее». Они видели, как Михель подошел к стольку Груни и жениха, попросил разрешения присесть и, получив таковое, стал разговаривать с ними. Жених поддерживал беседу, чему-то смеялся, бросая взгляды в сторону Соньки и ее дочки. Груня же искренне радовалась веселому собеседнику, подсела к нему поближе и даже выпила с ним на брудершафт. И тут случилось нечто совсем неожиданное. Михель вдруг поднялся, обеими руками ухватился за край стола и с силой опрокинул его на сидящих. Жених и Груня рухнули на пол, вся еда и посуда повалилась на них, сидевший рядом народ от испуга завизжал и бросился по сторонам. Сонька и Михелина, сразу оценив ситуацию, выскочили из-за стола и тут же кинулись к выходу. В неразберихе добежали до входной двери, чуть не сбили с ног растерянного швейцара и вырвались на улицу. Метнулись в поисках экипажа, перебежали на противоположную сторону улицы и только здесь запрыгнули в подкатившую пролетку. «Гони!» — закричала Сонька. «Где?» — оглянулся испуганный кучер. «Где хочешь? Прямо, без оглядки!» Извозчик огрел лошадей по спинам толстым ботагом, те вскинулись и помчались по Екатерининской. До слуха доносились отчаянные свистки полиции. Мать и дочка оглянулись, успели увидеть, как из ресторана выскочил Михель, тоже кинулся на другую сторону улицы, за ним несся жених в разорванном костюме, а в нескольких шагах сзади от филера с трудом поспевала Груня, крича и размахивая руками. К месту происшествия спешил неповоротливый городовой, изо всех сил дуя в свисток. Пролетки сбились в кучу. Михель почти уже добежал до одной из них, но кто-то успел сделать ему подножку, и он растянулся на асфальте. На вора тут же навалились какие-то люди, стали вязать, бить. Среди них была и Груня, пытающаяся дотянуться до пойманного и хоть как-то пнуть его. Запыхавшийся жених стоял рядом и удовлетворенно улыбался. Хозяина продуктового магазина Грибова. которым недавно располагалась конспиративная квартира эссеров, допрашивал лично Егор Никитич Гришин. По обыкновению допрашиваемый сидел ровно посередине изолятора, следователь же обходил его с разных сторон, заставляя беднягу вертеть головой и от этого постоянно испытывать дискомфорт. «Как давно сотрудничаете с эссерами, Петр Иванович?» «Никогда не сотрудничал, Ваше Высокоблагородие». «Прошу, без лести, она не оплачивается». «Без чего?» — испугался Грибов. «Без грубой лести, сударь, я еще не дорос до высокоблагородия». «Извиняюсь?» «На первый раз извиняю». Гришин зашел за спину допрашиваемого, вкратчиво спросил. «Значит, сдавали часть помещений неким господам и не ведали, что это подпольщики?» «Я не вникал в их работу». «В работу?» — вскинул брови следователь. «Да, в работу. Они там работали». «Весьма любопытно. А в чем заключалась их работа? Растолкуйте повнятнее, Петр Иванович». собирались, разговаривали, спорили, делали бомбы, печатали газеты, прокламации. Я этого не видел. И даже не слышали шума типографских машин. Встречали, провожали, о чем-то догадывались и молчали. Мне за это платили. За то, чтоб молчали. За помещение. Лицо Егора Никитича налилось краской. Он склонился к допрашиваемому. «Для вас важно, чтоб платили. Для вас важен рубль, нажива, а честь, долг, элементарная порядочность, совесть, в конце концов, не говоря уже о таком понятии, как уважение в стране, в которой вы живете и которую беспардонно грабите». «Видимо, я дурной человек», — тихо произнес Грибов. «Не сметь, не сметь, Петр Иванович, придуряться. Вы всех знали». «Все понимали, во все были посвящены, если будете продолжать делать из меня вяленного барана. Вас допрашивать буду уже не я, за заплечных дел мастера. Знаете, кто это такие и в каком виде выходят от них подозреваемые? Пригласить их?» «Не надо, я догадываюсь. Значит, что? Будем работать?» «Да». Гришин зашел к Грибову с другой стороны. «Кого из погибших вы знали лично?» «Губского Ефима Львовича, главного из них. Еще». «Еще одного, но я не знаю, кто он такой, честная и благородная. Кто еще посещал конспиративную квартиру?» «Многие. Всех не упомню. Я сейчас очень волнуюсь. Называйте, кого помните, остальных потом». Хозяин магазина с усилием потер пальцами виски. Виновато посмотрел на следователя. Голова вдруг разболелась. Если можно, воды. Тот налил. Из графина в стакан, допрашиваемый, жадно выпил. «Благодарю». «Имена». Девушка была одна, зовут Ирина, но ее в этот раз не было, часа за два ушла. «В чем ее особенность?» «Как я догадываюсь, она убивала». «Убивала кого?» «Неблагонадежных. Я как-то случайно подслушал. У них были неблагонадежные? Как в каждом обществе, господин следователь. У вас своя власть, у них своя». «Кого же они считали неблагонадежным?» Графа Кудеярова, к примеру, Константина Георгиевича. В последнее время Ефим Львович очень на него гневался. Граф бывал у них? Бывал и неоднократно. Затем вдруг перестал посещать, за что и впал в немилость. Гришин подошел к столу, записал. Любопытно. Еще что? Барон Красинский. И чаще всего не один, а с мадмуазель. Следователь оторвался от бумаги, с интересом посмотрел на Грибова. С мадмуазель? Да, с мадмуазель. Это была его барышня, скорее сообщница. Их к чему-то готовили? Не могу знать. Но ведь она зачем-то приходила. Мадемуазель поначалу была весьма активна, затем надолго исчезла и появилась только в тот день, когда... что? Хозяин магазина молчал, испуганно глядя на Гришина. Тот сделал шаг к нему, недобро поинтересовался. «Вас что-то смущает? Нет». «Так говорите, в какой день мадемуазель появилась?» Грибов теперь уже без разрешения потянулся за графином, налил воды, выпил. Затем с отчаянием тихо промолвил в тот день, когда она всех перестреляла. «Что вы сказали?» «Стреляла мадемуазель. И никого же вы мне оставила? Меня почему-то пожалела. А может, не успела?» Егор Никитич от такого поворота сюжета присел на стул, осмысливая услышанное. «Имя мадмуазель знаете?» «По имени никто ее не называл, просто мадемуазель. «Внешность, помните, какие-нибудь особенности лица?» «Не заметил». «Шрам, увечье?» «Не видел, она всегда прикрывала правую половину лица прядью волос». «Еще что-нибудь, увиденное, услышанное?» «Могу только домыслы, будто она была когда-то прославленной артисткой, но затем ее судьба сложилась весьма плачевно». «Имя артистки не помните?» «Не интересовался господин следователь». Гришин помолчал, затем всем корпусом развернулся к Грибову. «Вы упомянули девицу по имени Ирина, чистильщицу». «Да», — кивнул Грибов. «Она расстреляла Исеров. «Ее во время расстрела там не было». «Она была и расстреляла, вы поняли меня А «О артистки вы мне не рассказывали, и вообще никому о ней ни слова. Вы все забыли. Ее там не было». «Но меня будут вновь допрашивать, могу не выдержать». «Допрашивать вас буду только я». И только я могу не допустить пыток. Поэтому еще раз предупреждаю. На следующих допросах... Трепитесь о ком угодно. Только не о мадемуазель-артистке. Ее там не было. Вы ее не видели. Она не стреляла. Стреляла Ирина. Обрякните. Не то. Тогда уж пеняйте на себя».